Алек. Субботний день. 4 часа. По пути с конференции Алек ждёт своего поезда в метро и замечает, как это иногда бывает, что окружающая его толпа состоит не иначе как из отдельных людей. Город распадается на гранулы. Он видит листья, а не крону, деревья, а не лес, россыпь отдельных кристалликов, а не пакет сахара. К платформе подъезжает поезд кольцевой линии. Не его. И в открывшихся дверях и светящихся окнах он видит соотечественников, как в галерее. Низенький парень с двойным подбородком и головой похожей на рождественский пудинг, шире в бёдрах, чем в плечах. Невероятно высокий старый джентльмен в длинном пальто с пергаментной кожей и последними пучками белых волос на голове. Внимательно изучающий какую-то бумагу, словно древняя черепаха. Пышная блондинка в легинсах и леопардовых мюлях, стучащая коленками друг о друга и уронившая подбородок на грудь. Модник лет 40 в синих ботинках, укороченном белом пальто, белом шарфе и белых перчатках. Сама безукоризненность, не считая тронутых сединой спутанных волос. Ничем не примечательная Молодая женщина в бежевом с длинным прямым носом. Темнокожая бенгалька лет 60, сидящая словно без сил. Кожа вокруг её зорких глаз и бугристые щёки усыпаны наползающими друг на друга тёмными пятнышками, как синяками. Женщина в дутой куртке с вьющимися волосами, редеющими на макушке, кивает в два раза медленнее, чем её подруга сбоку, машет руками. печальная молодая туристка-японка с розовым биретом, торчащим на голове как торт, и лицом, покрытым толстым слоем серовато-молочного тонального крема, уныло привалилась к стеклу. Красивая темнокожая девушка лет 20, чья длинная чёрная каре обрамляет лицо, как ореховая скорлупа. Бледный парень с квадратным лицом, украшенным по бокам фестонами бороды, как у короля из игральной колоды. Парочка мусульман с выбритыми висками, в трениках, кроссовках и шапочках для намаза, пихают друг друга локтями и в целом выглядят так, словно собираются что-то присвоить, но ещё не решили что. Ухоженный темноволосый мужчина лет 30 в тёмном костюме и футболке идёт в развалочку и так занят своим телефоном, что забыл вынуть палец из носа. Миниатюрная азиатка тоже так занята своей книгой, что неосознанно двигает губами, то покусывая, то растягивая их. Крупный, мрачный, сдержанный, злой африканец, одетый как гробовщик, толстыми пальцами держится за поручень над головой и неодобрительно смотрит по сторонам. Прилежный чёрный парень с короткими дредами, в очках с роговой оправой, сидит широко раздвинув колени с томиком поэзии в руках. Измотанный дед с обрубленной серой челкой и выступающим щетинистым подбородком старается удержать мальчонку в красном, у которого от обилия сладостей энергия поперла из ушей, и он принялся кривляться, изображая падение. Двери закрываются. «Нас так много», — думает Алик. «Тех, кто как он, разъезжаются по домам, и для каждого из них существует лишь один единственный дом». А также тех, кто едет из дома в самых разных направлениях, где каждый неизменно станет протагонистом своей собственной истории. Каждый из них центр мира, вокруг которого вращаются люди и события. Получается, что в одном месте собрано такое множество цельных миров, соприкасающихся, но при этом взаимно безразличных. Когда разум исполняет свой обычный трюк и перемешивает все наши лица, так много всего неизбежно теряется, пропускается, игнорируется. Так прекрати, думает он. Возможно, это видение дальше привычного грубого разделения города на категории имеет смысл, но оно не для повседневной жизни. Нельзя идти по улице В час пик стоять в очереди на автобус или сидеть в театре, если постоянно думать о цельности и сложности каждого из миллионов существ вокруг. Пожалуйста, хватит. Верни мне моё нормальное, чёрствое восприятие окружающего мира как розового, коричневого, чёрного леса, нечёткого в своей массе, из которой я просто буду выхватывать отдельные лица, если мне зачем-то нужно будет сконцентрировать на них внимание. исчезни, прочь. Но это видение отступает медленно, неохотно. Избавиться от него так же сложно, как и перестать концентрироваться на дыхании хоть раз, обратив внимание на то, как воздух наполняет и покидает лёгкие. Садясь на свой пояс восточного направления, он всё ещё толкается среди контрастно выделяющихся лиц, устраиваясь на сиденье с портфелем на коленях. Он всё ещё окружён одинаково ясными и вразительными глазами, сквозь которые, как из окон, глядят отдельные души. В конце концов, к реальности его возвращает тревога. Она концентрируется в его портфеле и в документе, что лежит внутри. Он только что пережил целый день водянистого кофе, несвежей слоёной выпечки, и, если он прочёл верно, завуалированных угроз. Ему вместе с другими 15 директорами начальных школ, чьи последние отчёты в управление образовательными стандартами получили лишь удовлетворительную оценку, показывали бесконечную презентацию, в которой постоянно повторялось слово возможности. Министерство по делам детей школ и школы семей проталкивает идею академизации школ. Примечание: После смены правительства в 2010 году переименовано в Министерство образования. Конец примечания. Разумеется, они не могут насильно заставить его вывести холст и троут из-под управления муниципалитета, но они просто заваливают их всякими заманчивыми предложениями, и кажется, что в каждом таком предложении, так или иначе, скрыта угроза. Весь день молодые и резвои слуги народа с лазерными указками произносили фразы, которые в конце сворачивались как молоко. Конечно, по закону никто не может принудить вас к этим изменениям сейчас. Возможно, существующие меры поддержки для самых маргинализованных районов будут более эффективны в рамках пакета. У вас нет ощущения, хочет спросить он у соседки, тыкающей свою слойку кончиком карандаша, что нам сейчас просто предлагают прыгнуть, но в итоге всё равно толкнут. Но должно быть, она уже всё это знает и, возможно, уже согласилась. Не то чтобы Олег был неохотным участником бюрократических игрищ. Напротив, он больше 10 лет демонстрировал в них своё мастерство. Надо сказать, именно поэтому его коллеги в Холст-стрит были так рады, когда он стал директором, проведя в учительской меньше 3 лет и преподавая меньше, чем любой из них. Они знали, что сотрясая денежное дерево ради школы, он получал огромное удовольствие, и что он пойдёт даже на самые безумные шаги, чтобы выжать максимум из щедрости новых либерастов, пока та не иссякнет. ржаль, конечно, думал он, что в 97 Лий Борисовское правительство решило развивать проект Тори по оценке и составлению рейтингов школ, вместо того, чтобы вообще его свернуть. Но тут уж приходится работать с тем, что есть. И он мудрил, налаживал связи, уговаривал, выискивал преимущества для холст Трод в каждой новой инициативе. Он обернул в свою пользу и разваливающиеся здания школы, и процент учеников, для которых английский был вторым или даже третьим языком, и зашкаливающие показатели района по всем коэффициентам бедности. Он выбивал бюджеты, чтобы нанимать помощников учителей и менторов, приглашать со знакомительными визитами разных мастеров. Он получал гранты всех возможных фондов и организаций: НОП, ПМ, ЭИЦ, Бесчисленные смехотворные аббревиатуры раздражали его. Были для него проявлением снобизма, мещанской жиманности. Но если ты работаешь там, где частное финансирование не растёт на деревьях, где родители едва сводят концы с концами и где не приходится рассчитывать на маленькие, но очень полезные субсидии родительского комитета на организацию школьных экскурсий, то что остаётся делать? Он обязан хвататься за любую возможность ради детей. Кто поможет таким, как мы, если не мы сами? спросил он как-то на собрании попечителей. Таким, как мы? спросила социальная работница по имени Лиз Боутинг. Рабочему классу, тем, кому больше нечего продать, кроме своего труда. Серьёзно, что никто больше не читает Маркса? Ладно, Алек, ответила она с ироничной улыбочкой. И он почувствовал себя динозавром или лицемером с его-то донелепостью и огромной зарплатой. Но он добился, чтобы школу перестроили. Увы, красивее она не стала. Будь его воля. Молодёжь бы воспитывалась в храмах, поражающих своим великолепием, где каждый уголок удивителен и роскошен, как словно покрытые драконьей чешуёй дома Гауди, которые они с Прией видели в Барселоне. спили, флюгеры, мозаики, русалки и ангелы. Всё, вместо чего ему пришлось согласиться на бежевый цемент. Но школа новая, и она не протекает, и в ней учатся 234 ребёнка, и он знает все их имена: курдские, игбо, бенгальские, польские, сомалийские, и никто из них его не боится. Ни на кого из них не кричат и никого не бьют. И там нет несчастных. Нет, напоминает он себе. Этого он знать не может. Всё, что он может сделать, это рассмешить их, проследить, чтобы они съели завтрак и не растерялись в Большом Британском музее. Но кто он такой, чтобы сказать, что происходит у них внутри? Кто из них в тени обитает в собственном гудящем улье отчаяния, который невозможно описать? Он всего лишь учитель, а не волшебник. Но теперь, благодаря капитализму и всем его кризисам, эра новых денег подходит к концу, так же как заканчивается и его собственная, только последняя гораздо быстрее. Во всяком случае, эра его как директора. Ему 69, и он уже отложил выход на пенсию один раз, потому что хотел увидеть, как перестроят школу. Больше он так сделать не сможет. Следующим летом всё закончится, готов он к этому или нет, а ему некому всё это передать. Даже на такую абсурдно высокую зарплату сложно найти людей, готовых принять на себя бремя 50 аббревиатур и неизбежных обвинений, неотделимых от управления школой в бедном районе, особенно той, что недавно прошла через суровое испытание управлением образовательных стандартов и вышла из него с оценкой чуть выше, чем худшее. Грёбное управление. То, что он умудрился сделать с этой школой, впечатляет, но, судя по всему, не играет большой роли. А теперь, помимо того, что над обломками рухнувшей экономики носится холодный ветер, появилось ещё и это неожиданное давление со стороны. Настойчивое предложение перерезать пуповину со старым добрым муниципальным управлением образования, чтобы школа очистившись от позора и первозданно сияя, возродилась как академия. Он сразу чувствует идеологическую подоплёку во всей этой затее. Магия рынка и прочее дерьмо. Да и нет ничего плохого в том, что в районе будет своя власть, принимающая решения о работе школы и ответственная перед избирателями. Притом совершенно понятно, что для того, чтобы умаслить школы и превратить их в академии, Власть и мучи решили повесить на волшебное дерево ещё один жирный плод. Может быть, он должен согласиться ради детей и того, кто займёт пост после него, а может быть, раз уж это вопрос будущего всей школы, лучше будет позволить его преемнику принять решение. Он ведь не должен связывать ему руки. Но скорее всего будет куда проще найти преемника для первозданной сияющей и так далее Академии Холстед-Роуд. И в следующем году выборы. Браун может выиграть, а может не выиграть. И если к власти вернутся тори, одному богу известно, что они устроят. Классы по 40 человек и перевёрнутые вёдра вместо стульев. С них станет Да и пакеты льгот для академизации могут лишить, если не схватить его пока дают. Всю дорогу домой этот вопрос крутится у него в голове, размывая других пассажиров в привычную общую массу. Но у него нет даже намёка на ответ. На восток, да, Кеннери-ворф, и потом на юг по Бэксфордской линии до Клэндсского метро. Затем вверх по Певенси-стрит через общую террасу к квартире, которую они с Прией купили на его директорскую и ее преподавательскую зарплаты. Дай он волю ногам, они бы и сейчас привели его к мезонету на райс. Так и случилось однажды, когда он вечером возвращался домой, очень уставший. «Привет!» — кричит он, входя в их беленый коридор с индийскими статуэтками в нишах. Ответа нет, но это ничего не гарантирует. Если прия читает, то может его и не услышать. Он заходит в кухню и вместо копны серебристых кудрей, нависших над книгой на стойке, видит записку. Ушла Канджали. Увидимся позже. Что ж, может, оно и к лучшему, потому что его разные миры вот-вот столкнутся. Ему нужно принять душ и сразу же выдвигаться. Он идёт на свадьбу, не напутать бы старшей дочери Крейга, брата жены Гэри, Сони. Саму церемонию бракосочетания он пропустил. Они знали, что он не успеет вырваться со своей конференции вовремя, но праздничный приём в таверне Tudor на Ketford Road начинается в 6, и туда он должен попасть. Разорившись на такси, он успевает добраться туда с опозданием в 10 минут и ещё влажными волосами. Площадка у таверны забита машинами, среди которых белый Роллс-Ройс, в котором должно быть прибыла счастливая пара, фургон братьев Торренс и фургон Костелло, еще одного клана на этом сборище кланов. Соня когда-то была Костелло, Крейг и сейчас есть, а Сандра, как ни странно, ей стало. Два клана, два фургона. Штукатуры с одной стороны, строители и отделщики с другой. Не то чтобы кому-то было уж очень надо добраться до вечеринки по транзитной дороге. Фургоны нужны здесь как-то темы, как знаки отличия, как предметы гордости, особенно сейчас, спустя 2 года после обвала рынка недвижимости, когда все в панике, когда количество работы неумолимо сокращается, а обе империи резко потеряли в штате из-за сокращений. Алек готов поспорить, что именно по этой причине Все сегодняшние тосты будут полны оживлённого оптимизма, а возле бара будет очень хороший клёв. Насчёт бара он оказался прав. В банкетном зале у длинного окошка выдачи ведущего в сам паб толпа мужчин нагружается пивными бокалами, бокалами с белым вином, голубыми коктейлями и лёгкими алкогольными напитками, чтобы отнести к своим женщинам за круглые столики. Жених с невестой Сидят в конце зала. Она в кремовом шёлковом платье с ресницами, напоминающими огромных гусениц, а он с запавшими после мальчишника глазами, но оба, как положено, беспомощно улыбаются. Оба сияют изумлением от того, что в этот самый волшебный момент они стоят на пороге преображения, когда твоя жизнь меняется, и ты в кои-то веки знаешь об этом заранее. И именно тогда, когда чувствуешь, как забавно кружится от счастья голова, перемены уже происходят. Бэксфорд, 1961 год. День его собственной свадьбы. Они с Сандрой смотрят друг на друга, удивлённо. В глазах безумная догадка. Ну, теперь ты это сделал, говорит Сандра с шутливой строгостью. Да, отвечает Алик и вспоминает, как ему не хватало воздуха. Их лица болели от постоянных улыбок. А теперь вот она, здесь, сидит рядом с Тони в его инвалидном кресле. Она замечает его и машет рукой. Подталкивает мужа, чтобы тоже помахал. Указывает на него Крейгу, который указывает Соне, которая указывает Гэри, и люди вокруг восклицают. «Алик! Папа! Деда!» Его подзывают за стол Стива, где для него оставили место. Он идёт к ним, к людям, которые рады его видеть, с привычным чувством, что в этой жизни он куда-то свернул, а его семья свернула в другую сторону. Закуски съели, и они уже приступили к основным блюдам. Стив заботливо оставил для него заначку. "Ура!" восклицает Алик, накалывая креветку на вилку. "Ура, пап!" отвечает Стив, салютуя бокалом с пивом. Даже столько лет спустя его младший сын все еще выглядит, как уменьшенная копия старшего брата. Коротко стриженные волосы, чуть короче, чем у Гэри, крепкие плечи, местами чуть менее крепкие. Всегда и во веки веков. Стив — брат номер два. Второй и в бизнесе, и, судя по всему, в личном счастье. «Жалко, что твоя дама не смогла прийти». Да, сам понимаешь, ужёт Алек. У неё какие-то дела в колледже, и она никак не смогла вырваться. Она передавала самые лучшие пожелания. На самом деле, её слова звучали как да ни за что в жизни. Значит, всё прошло хорошо? Думаю, да, говорит Стив. Ну, на регистрации всё было отлично, только была небольшая заминка с хмм Его жена Клэр многозначительно закатывает глаза в сторону их двоих детей. Алек не представляет, что она имеет в виду. "Деда", говорит их дочка. "Тебе нравится моё платье подружки невесты? Оно розовое". "Разве только розовое?" отвечает он. "Оно ещё и прелестное. Оно уже не будет таким прелестным, если ты заляпаешь его соусом", говорит Клэр. "Не снимай салфетку. Вот так. Они улыбаются ему, а он улыбается в ответ, и та пропасть между ними, которую благожелательность может преодолеть, она преодолевает. Он спрашивает у Стива, как дела с бизнесом, и тот кратко передает ему сводку, пока Клэр, извинившись, не заявляет, что хочет хотя бы на один вечер забыть о проблемах с делами. Затем они с Клэр обсуждают школы, управления школами, требование подготовить ростовой костюм динозавра к утру следующего дня и другие темы, которые Алек, будучи сродни почтенной матроне в профессиональном смысле, в состоянии поддержать. Рядом с его тарелкой стоит пинта пива, не белое вино, но думает Алек: "А ну и к лучшему". Он склоняет голову в сторону Клер и в глубине души радуется, что они со Стивом живут в 15 милях к юго-востоку от территории, закреплённой за Холст и Троут, и тем самым ясно обозначают свою позицию. Он не сомневается, что они были бы не в восторге от его школы по множеству причин. В этой комнате самая высокая концентрация белых, что он видел за последнее время. Так что, что-то случилось? спрашивает он Стива, когда Клэр уводит Элисы и Джейми в туалет. Да нет, не знаю, смущённо отвечает Стив. Тебе правда лучше поговорить с Гэри. Ладно, озадаченно говорит Алек. С вашей мамой всё в порядке? Она не болеет? Нет, нет, ничего такого, просто лучше поговори с Гэри. Ладно. Когда с лимонным тартом покончено, шафер жениха дочери Крейга, брата жены Гэри, Сони, принимается стучать ложкой по бокалу и начинает круг тостов. Речь шафера выходит достаточно сальной, чтобы вызвать у некоторых стоны, а у парочки взрослых подружек невесты хриплые смешки, а выступление Крейга в роли отца невесты звучит так трогательно, что старшая аудитория дружно ахает. Они говорят тосты в честь жениха и невесты, матери невесты, подружек невесты. Я думал, что Вики тоже будет подружкой невесты, говорит Алиг. Так и есть, отвечает Стив, уставившись в свою тарелку. Только я её не вижу. Надо полагать, она улезнула в дамскую комнату, выразительно говорит Клер, вскинув брови. Что ж, подаёт голос жених. Это так прекрасно, что вы все Сегодня здесь. Мы всех вас так любим. Даже тебя, Тери, даже несмотря на то, что ты вспомнил ту выходку с наручниками Мудила. Мы с моей миссис, ах, полагаю, я привыкну к этой фразе. Посмотрим через 50 лет. Спасибо. А теперь мы с моей миссис собираемся танцевать до упаду. И надеемся, что вы к нам присоединитесь. Диджей уже устроился на небольшой сцене в конце зала, и как только столики оказываются отодвинуты к стенам, чтобы освободить танцпол, зажигаются разноцветные огоньки, основное освещение гаснет и начинает звучать мелодия. Мистер Запавшие Глаза и Миссис Глаза Гусеницы совершенно справедливо первыми выходят в центр зала, соблюдая благопристойность и не касаясь друг друга. но они так поглощены друг другом, так стремятся друг к другу всем своим естеством, что их намерения вполне ясны, как если бы они танцевали фламенко. Выходит шафер Мудило Терри, самой высокой и блондинистой подружкой невесты. Их танец скорее напоминает жалкую пародию на какие-то намерения, хотя ещё пара пинт, и они вполне могут воплотиться в жизнь. Крейк с женой, защищая честь всех гостей среднего возраста, тоже присоединяются. Она очень подвижная, колышется в узком белом платье и вызывает в жизни девчонку, которая всего лишь 80 миллионов сердечных ударов назад отплясывала на школьной дискотеке под Дюран-Дюран. Но устаёт и садится после первой же песни. Молодые гости с обеих сторон тоже танцуют. И среди них, розовой стайкой, вьются старшие подружки невесты, все, кроме Вики. Её он так и не видит. Ему нравится наблюдать за ней, ведь теперь он только и видит её разве что на подобных мероприятиях. Она была его первой внучкой, и для него она навечно останется той Вики, чьё лицо он каждый день видел на противоположном конце качелей в парке. А нет, вот и она. вышла из дамской комнаты или ещё откуда-то там и спешит на танцпол в розовом платье. Вики, завёл он, а затем ещё раз чуть громче, потому что она опустила голову и, похоже, его не услышала. О, дедушка, отвечает она, но не подходит, топчется в отдалении, насколько позволяют приличия, странно отклоняя голову назад, словно хочет, чтобы её лицо было от него ещё дальше, чем туловище. Я просто хотел поздороваться, растерянно говорит он. Ясно. Её голос звучит хрипло и надорвано. Я потанцую. На свадьбах ведь надо танцевать, так? Для меня, пожалуй, быстравато, отвечает Талик. Дедовские колени, сама понимаешь. Он даже не думает о том, что говорит. Он не сводит с неё глаз. Возможно, он не видел её дольше, чем ему казалось. Год или больше. Сколько бы там ни было, за это время с ней произошло что-то страшное. Розовое платье свисает с неё как парашют, а торчащие из рукавов руки скорее напоминают белые прутики с влажными пятнами, похожими на экзему. Она зачем-то надела перчатки без пальцев. Лицо запечатано в тональном креме, а глаза размалёваны так, что похожи на тёмные пятна. Её макияж выполняет функцию маски. но не может полностью скрыть её, и под ним он видит, что её лицо усохло, жалкое, маленькое обезьянье личико, туго обтянутое кожей, сплошные кости, а глаза непропорционально большие даже без толстого слоя косметики. Вики он встревоженно вскакивает и делает шаг ей навстречу, но она дёргается назад, отпрыгивает оставляя лишь лёгкое облачко пугающего запаха, одновременно едкого и гнилостного, запах желудочно-высокой рвоты, смешанный с каким-то восковым металлическим секретом, который человеческое тело в принципе не должно вырабатывать. Надо бежать, говорит она, хлопая синюшными глазами и устремляется сквозь круговорот сверкающих драгоценных вспышек. В дальний конец танцпола, где начинает исполнять нечто больше похожее на судорожные спортивные упражнения, чем на танец, и никак не согласующееся ни с движениями людей вокруг, ни с самой свадьбой в целом. Она двигается, как одинокая обезумевшая насекомое. Гости рядом с ней расступаются. Алика беспокоенный и озадаченно наблюдает за ней. Да, времени прошло немало. Может быть, он просто слишком давно её не видел, но он был абсолютно уверен, что когда они виделись в последний раз, когда бы это ни было, она была как раз в том позднем подростковом возрасте, когда лицо уже принимает законченный, сформировавшийся вид. Подростковые протесты и гормональные всплески утихают, с алба ещё сходит детский жирок, лицо подтягивается, черты проявляются лишь ещё, и вот он, ты каким-то и будешь отныне. В случае Вики, милой белой девушкой из южного Лондона, с выщипанными бровями, в опрятной одежде, с выражением лица, вечно балансирующим где-то на границе между невозмутимостью и ироничностью. Куда всё это делось? Что всё это загубило? Тебе лучше поговорить с Гэри. Он ищет его и находит за главным столом. Тот говорит что-то с Андри и Тони, наклонившись к ним поближе и периодически бросает взгляд на танцующих. Взгляды Алика и Гэри пересекаются. Надо поговорить, губами произносит Алик. Гэри пожимает плечами, и похлопав Тони и Сандру по спине, пробирается к Алику. Что такое, пап? сдержанно спрашивает Гэри. Музыка играет так громко, что им приходится прижиматься друг к другу. и практически вталкивать друг в друга слова, но это придает их беседе определенную близость, почти как в танце. «Что с Вики?» — спрашивает Алик. «Заметил, значит. Знаю, что мы с вами достаточно долго не виделись, но да. А так приятно иногда убедить себя, что людям этого не видно. Ну, я же не люди. Во всяком случае, надеюсь, что нет. Так что с ней?» Гери вздыхает. У Вики расстройство пищевого поведения. Она что? Анорексичка? Нет, другое. Она ест, но потом вызывает у себя рвоту. Это булимия. Гери произносит это спокойно, устало, словно эти слова приговор, который он вынужден выносить дочери снова и снова. Она выглядит ужасно. Спасибо, пап. Когда мы виделись в последний раз, она была нормальной. Думаешь, мы не можем понять, когда это началось. Через какое-то время уже начинаешь думать, а может, это был знак или это? Возможно, всё это началось давно? Да брось, нет, отвечает Талик, сам не понимая, почему спорит. Она была просто счастливой, хорошенькой девочкой. Не может быть, чтобы это тянулось долго. Ей же всего 17-18, и что с того? Как выясняется, и этого достаточно много, чтобы себя разрушить. Но вы же можете это исправить. У неё же вся жизнь впереди. Нет, отвечает Гэри с нотками усталой агрессии. Судя по всему, не можем. Вот она, пап. Ничего не изменилось. Она только что съела ужин из трёх блюд, выпила кофе с мятными конфетами, И все это выблевало. А теперь она будет танцевать, как маньячка, только чтобы к ней случайно не прилипли какие-нибудь калории. Потом она ослабеет, похолодеет, у нее закружится голова, мы отвезем ее домой. А утром она проснется чуть-чуть более заморенная, чем сегодня. Как раз вовремя, чтобы выблевать завтрак. «Прости», — говорит Алик. «Прости, сынок. Просто для меня это шок». «Это да. Но...» Что же случилось? Гэри выдывает воздух сквозь сжатые губы. Как я сказал, мы не знаем. Она сама не знает, по крайней мере, мне так кажется. Ну, то есть она рассталась с парнем, но всё вроде прошло нормально. Переживала из-за выпускных экзаменов точно так же, как и все её друзья, слушала мрачную музыку, ну ты же сам знаешь, подростки. Ей не нравилось, как она выглядит. И она начала сидеть на этих дурацких диетах, типа где можно есть только овсянку. Но сам же знаешь, подростки. Она как будто сорвалась с невидимого обрыва, и то, что в принципе было не очень хорошо, превратилось в катастрофу. А мы даже не заметили. И что? Она начала убегать в ванную после еды, не сразу. Она думала, что мы почувствуем запах в ванной и фелии в туалете. Анна уходила в свою комнату с пакетом и закрывалась там. С пакетом, чтобы проbleваться. Потом она их завязывала и складывала под кровать. Ох, господи. Соня нашла их, когда пылесосила, кучу пакетов с холодной блевотиной. С тех пор она перестала их прятать. Господи, это так ужасно. Я просто не могу. Она ведь всегда была такой чистюлей, так расстраивалась, если пачкалась, складывала фломастеры по линейке. И тут блевать в пакет? В пакет? Как она могла терпеть эту гадость? Видимо, через какое-то время, — говорит Гэри, — она начала получать от этого удовольствие. Это стало своего рода ритуалом. Пока не поблюешь, чувствуешь себя мерзкой. Почему-то пока эта деталь самая ужасающая. Детей тошнит, а ты за ними убираешь. Их тошнит по ночам на пижаму и постельное бельё, и они становятся такими несчастными. Их так пугает, что естественный порядок вещей оборачивается вспять, что их чай выходит обратно из животика с слизкими комьями, вырываясь изо рта в разные стороны. Ты моешь их, меняешь простыни и приводишь всё в порядок. безопасный, спокойный порядок. Ты сидишь с ними, пока они снова не заснут. Ты всё исправляешь. Алек подтирал за Гэри и Стивом, подтирал за Вики в те дни, когда присматривал за ней. Сама мысль о том, что этот безобидный сбой в системе может вызывать непреодолимую тягу, жажду, необходимость такой силы, что ради неё можно смириться даже со скользкими комьями, просто чудовищно. Бедная Вики. Надо было сказать мне, надо было. А что толку, пап? Ну, как насчёт, не знаю, терапии, консультации, реабилитационные центры? Ага, отвечает Гери. Как же? Вы пробовали? Конечно, пробовал, естественно. Носился туда-сюда, как взад ужаленный. Врачи, психологи, консультации, Дорогущие загородные центры, где откисают рок звёзды, только ничего не поможет, если не хочешь, чтобы помогло. А она не хочет. Она лежала в клинике дважды. Выбора не было. Через какое-то время ты ведь уже просто на ногах не держишься. Там тебя подлатывают, прокапывают и как наберёшь килограмм 2, отправляют домой, чтобы ты мог начать всё сначала. но от реабилитационного центра она отказалась наотрез, ни в какую. Чёрт. Гэри внезапно всхлипывает. Как же я ненавижу эту блядскую песню. Он смотрит на танцпол с каменным лицом. Гэри, самостоятельный Гэри, который никогда не хотел ничего, что Алек мог ему дать, кажется совсем беспомощным. Алек на долю секунды чувствует позорное удовольствие. которая тут же тонет в море стыда. Мне так жаль, говорит он. Танец безумного насекомого на другом конце зала продолжается. Но она ведь такая молодая, хочет возразить Алек. Ему кажется, что в этой ситуации должно быть позволительно апеллировать к её юности. С кем-то столь юным, стоящим на пороге жизни, просто не может случиться что-то настолько серьёзное. Всё наладится, я уверен, говорит Алик. Она такая хорошая девочка. Все так говорят. Как будто при всех её возможностях проблема не может оказаться настолько серьёзной. Но что если всё наоборот? У неё столько возможностей, и тем не менее она в жопе. Может, это лишь подтверждение, что всё и вправду очень плохо. Но она и правду хорошая девочка, спору нет. Если я могу что-нибудь сделать, если бы я знал, что надо делать, я бы это делал. Но спасибо, пап, говорит Гэри с видимым усилием. Спасибо. Он подталкивает Талика плечом. Тот даже не помнит, когда они в последний раз дотрагивались друг до друга. Но сигнал благожелательности отчётливо послан через длинную пропасть невозгод. Ну вот, началось, говорит Гэри. Насекомое замедлилась и начала сгибаться. Не дав ей упасть на пол, Гэри успевает подхватить Вике, словно маленькую девочку. Ее тоненькие ноги безжизненно повисают. Жуткое зрелище. «Поехали-ка домой, карамелька», — говорит Гэри дочери, которая болтается у него на плече, источая запах рвоты, пока ее тело переваривает само себя. У Гэри на лице выражение пораженной нежности. Олег даже не подозревал, насколько глубоко отчаяние сына. Он уносит Вики со свадьбы, будучи за гранью стыда, а Олег начинает молча пялиться. Он тоже порывается уйти из этой комнаты, из этого здания, но тогда это будет похоже на признание провала его семьи. Поэтому он просто отступает в темноте к своему опустевшему столу у стены. Оттуда движущиеся точки света от диска шара образуют овал, в котором двигаются гости. Их затылки освещены вспышками по кругу, не останавливаясь. Кажется, словно материальный мир второй раз за сегодняшний день разверся, являя на свет то, что находится под ним. Только на сей раз, вместо плавного истончения привычного, это настоящий разрыв, пробоина, сквозь которую проглядывает безнадёжья, потерь и трагедий. Он опирается лбом в кулак, используя этот жест как более достойную альтернативу тому, чтобы прятать лицо в ладони. "Эй", говорит Сандра. "О, привет", отвечает он. "С тобой говорил Гэри?" "Да, говорил. Я присяду, конечно". Её волосы теперь не осветлённые, а серебристые. В уголках рта залегли глубокие морщинки. и все же напротив него в темноте сидит все та же стройная женщина. «Ты знала об этом?» «Да». «Такой кошмар!» «Это правда. Я полагаю, знали все, кроме меня». «Нет, нет, Гэри и Соня не распространяются на этот счет. Узнать о таком — настоящий шок». «Именно. Поэтому я и решила узнать, все ли в порядке». «Такое ощущение...» Начинает Талик, зная, что ему, пожалуй, не стоит этого говорить, но он не может устоять перед предложением излить душу. Что я не смог сделать в этой жизни ни одной хорошей вещи. Ой, ну что за ерунда, утешительно отвечает Сандра. Всё, что я делаю, в итоге разваливается: газеты, семья, возможно, и школа тоже. Но это же другое. говорит она. Всё заканчивается, но совершенно не значит, что это было плохо. Ты был очень хорошим отцом. Я так и не научился разговаривать с мальчиками. Или они и так и не научились разговаривать с тобой. Знаешь, они тобой очень гордятся. Значит, ты не жалеешь, что был замужем за мной? Нет, отвечает Сандра. издавая звук негодования, ничем не отличающийся от старых звуков негодования супружеского. Автобусная остановка, зал бракосочетаний, кухня в мезонете, тёмный стол, заставленный тарелками и бокалами. Времена наслаиваются друг на друга. Нет, милый, не говори ерунды. Не твоя вина, что мы в итоге так и не смогли всё наладить. Я не хотел так меняться, говорит Алик. А я не думаю, что ты в самом деле изменился, дорогой. Кажется, что я должен был суметь все исправить. Мистер ответственность, — говорит Сандра и тянется между бокалами, чтобы взять его за руку. Кажется, что я должен суметь исправить все сейчас. С Вики? Да. Мне тоже. Я обсуждала это с Гэри и Соней сто раз, чего только не предлагала. А они... А они уже обо всем этом думали. Обо всем, что только приходило мне в голову. И знаешь, что я поняла? Что? Что теперь это их жизнь, не наша. Мы свое уже отбарабанили. Они ее родители, а не мы. Все, что мы можем, это надеяться, что они найдут верный способ. Мы не можем решить эту проблему за них или за Вики. Это их дело, не наше. Просто это такой жуткий конец. Конец? Конец? Никакой это не конец, болван. Вики 18, у неё ещё всё впереди. Надо полагать. И никак иначе. Ты должен в это верить. Но знаешь, что будет, когда она выберется из этого дерьма? Что-нибудь ещё, а потом ещё и ещё, и мы точно так же не сможем просто взмахнуть волшебной палочкой над другими проблемами. Одна проблема, вторая, третья, четвёртая и так до бесконечности. Они никогда не прекратятся. Надо полагать, говорит Алиг, уже чувствую себя лучше, хотя он и не совсем понимает от чего. Вот именно. А теперь пошли потанцуем. Что? Нет, для меня быстравато. Это медленный танец, Алиг, пошли. А Тони не будет против. Не говори глупостей. Она рывком ставит его на ноги и тянет через хаотично составленные столы в центр движущегося овала огоньков. Но класть руки мне назад, пожалуй, всё-таки не стоит, добавляет она минуту спустя. Прости, отвечает Талик. Веди себя прилично, а не то донесу на тебя твоей, ну, твоей даме. Сандра, так же как Гэри и Стив, упорно избегает называть Прию по имени, то ли потому, что боится неправильно его произнести, то ли по каким-то другим причинам. Олег ничем не провинился, а просто бездумно соскользнул в прошлое и задумался о Прии. Восхитительная Прия, в любой момент готовая побеседовать о грамше. До жути здравомыслящая Прия, которая не усмотрит в этом танце повода закатить ему истерику, даже если ей на него укажут. Прия, которая не поймёт, что В самом этом медленном танце с Сандрой кроется неизбежная измена, даже если он положит на нее руки со всей целомудренностью. Они раскачиваются под удерживая годы, обнимая друг друга. Ее седая голова у него на плече. С их последних объятий прошло почти 15 лет, но до этого они почти 40 спали в одной постели. Он в точности. Совершенство знает её тело. Её затылок, её запах, её узкую длинную спину с бугорками позвонков. 15 лет это ничто. Время это ничто. Её морщины, его морщины просто разные вариации долгой одинаковости. 70-летняя Сандра и 17-летняя Сандра по сути своей идентичны. Сней он чувствует во соединении с вечностью. Но, конечно, она права. Всё заканчивается, и это тоже. С юридической точки зрения уже закончилось. Здесь нет такого понятия, как вечно, по крайней мере, в том смысле, что времени подобного этому не будет больше. Время бежит. И как ни странно, именно сейчас, возможно, потому что он обнимает Сандру, он впервые это ощущает. он чувствует, что золотая карусель света, которая кружится вокруг них, карусель света, которая собирала вместе всю его жизнь, скоро ускользнёт от него или он от неё. Так ли иначе, она скользнёт от него в темноту и продолжит вращаться без него. Гэри, Сони и Вики придётся справляться без него. Прие придётся справляться без него. В школе надо полагать, тоже придётся просто справляться без него. Не сейчас, но уже скоро. Возможно, не в ближайшие пару лет, но в сравнении с тем, сколько раз он уже облетел Солнце, он и Лондон маленькая серая точка на вращающемся шаре, путешествующим кругами сквозь вихри лучей и частиц очень скоро Очень скоро в сравнении с длинной историей, которую этому городу ещё предстоит пережить, но он этого уже не увидит. Упадки, трансформации, возрождение. Ему в голову приходит зелёная фарфоровая архитектура Лондона будущего из машины времени. Он не увидит её. Или километровые небоскрёбы, из которых можно будет увидеть сверкающий на солнце канал или просевшие, полузатонувшие поселения в окружении подёрнутых паром рисовых полей. Или руины, которые увидит путешественница из Новой Зеландии, преодолевшая полмира и присевшая на обломки колонны у Temple Bar. Он ничего этого не увидит. Его время уже было, и оно почти вышло. И что тогда? Что потом? Тогда больше не будет никакого тогда. Потом больше не будет никакого потом. А пока он и дальше кружится в окружающихся огоньках. У него есть ещё немного времени, и сейчас он танцует со своей женой.